довелось разыгрывать с ним партию за пару медных монет. И вот, когда я наблюдал за раздумчиво передвигающим фигурки гроссмейстером, мне, столь мало разбирающаяся в тонкостях этой игры, и пришло в голову, что за свои медные гроши я должен быть благодарен уже тому, что удостоился чести сидеть за одной доской с мастером столь высокого класса. Мне кажется, людям следует платить свои деньги уже за удовольствие наблюдать игру профессионала, Однако, к сожалению, реальность нашей жизни свидетельствует совсем об одном. Несмотря на оказываемое им уважение, порой доходящее до преклонений, игроки являются наименее обеспеченными среди всех горожан. Едва ли кто из живущих на улице монет даст им взаймы. Владельцы гостиниц их также не жалуют и не предоставляют ночлегу, пока те не заплатят им вперед. А сколько раз какому-нибудь гроссмейстеру приходилось целыми вечерами бесплатно играть с полупьяными посетителями в грязной третьеразрядной таверне, только за то, чтобы получить от хозяина тарелку мяса с кружкой паки до разрешения переночевать у него где-нибудь на лавке. Многие игроки жили только мечтой о том, что в один прекрасный день их кандидатура будет выдвинута на ежегодные, посвященные празднованию открытия Сардарской ярмарки, межгородские соревнования поскольку получаемые на ней в качестве приза денежной суммы хватит, по крайней мере, на несколько лет безбедного существования, и уж тогда-то счастливчик сможет полностью отдаться углубленному изучению игры. Выделялось для участников несколько поощрительных призов, но в целом существование игроков было в высшей степени нищенским. Весьма осложняло их жизнь и непрекращающееся между ними соперничество за право играть на определенных улицах и мостах. Наиболее благоприятным для игры считалось, безусловно, мосты вблизи самых богатых цилиндров и дорогих паготавер. Эти места и прилегающие к ним территории, распределяясь по результатам поединков между самими профессионалами, в вари право на самый высокий мост по соседству с центральным цилиндром и располагающимся в нем дворцом Убара в течение четырех лет принадлежало одному из самых молодых и талантливых игроков Скорлину Суезара. Игра. Услышал я ответный возглас и увидел, как из дверей ближайшего дома появился толстощекий парень, заметно важничающий, одетый в длинную белую тунику, с вышитой на воротнике зеленой виноградной лозой. Игрок тут же уселся, скрестив ноги, прямо на мостовую и установил перед собой доску. Напротив него разместился винодел. — Расставляй фигуры, — сказал игрок. Я подошел ближе и принялся наблюдать, как парень достает из кожаного... Мешка игрока красной и желтой фигурки и толстыми неуклюжими пальцами расставляет их на доске. Игрок выглядел довольно пожилым человеком, что на горе казалось в высшей степени необычным, поскольку вот уже несколько столетий назад касты медиков Короба и Ара были разработаны специальные стабилизирующие сыворотки, а их состав на межгородской сардатской ярмарке был передан медикам всех остальных городов. Старение человеческого организма рассматривалось касты медиков Гора скорее как некоторые заболевание, нежели как естественный и неизбежный процесс. Тот факт, что данное заболевание, по-видимому, являлось на определенном этапе жизни всеобщим, нисколько не уменьшал энтузиазма медиков по поиску средств, которыми оно могло быть побеждено. В конечном итоге их продолжавшиеся несколько столетий исследования увенчались успехом. Мало того, столь пристальное внимание медиков к одному конкретному заболеванию дало в конце концов еще один, правда, довольно неожиданный эффект. Многочисленные болезни, очевидно веками процветавшие на горе, ввиду их меньшей значимости и по сравнению с универсальным заболеванием, процессом старения, были единодушно отодвинуты всеми исследователями на второй план. В результате более восприимчивые к вирусам заболевания индивидуумы благополучно продолжали умирать а менее восприимчивые жили и производили на свет потомство с уже врожденным иммунитетом. Вероятно, нечто похожее происходило и во времена Средневековья на Земле, во время страшных эпидемий чумы. Как бы то ни было, к настоящему моменту болезни как таковые на горе были практически забыты. За исключением, пожалуй, наводящего ужас заболевания Даркосис или священной болезни, исследование причин которой вызывало неодобрение со стороны касты посвященных утверждавших, что подверженность этой болезни является выражением царствующими жрецами своего неудовольствия по отношению к заболевшим. Тот факт, что Дарк поражал как тех, кто тщательнейшим образом соблюдал все предписанные религии и регулярно посещал бесчисленные службы, так и тех, кто относился к посвященным с прохладцей, редко принимался во внимание. Хотя, будучи вынуждены давать какие-либо объяснения данному парадоксу, посвященные признавали, что есть некоторая загадочность в непредсказуемости поражения этой болезни. Но единодушно сходились во мнении, что в этом, мол, и проявляется неисповедимость воли царствующих жрецов. Я также склонен полагать, что своими успехами в избавлении от недугов грянцы частично обязаны терпимому ими жестокому ограничению в области технического прогресса. Царствующие жрецы не испытывают ни малейшего желания дать человеческим существам возможность достичь определенного развития могущества и бросить вызов их безраздельному владычеству на планете. Жрецы считают, и по-видимому совершенно справедливо, что человек по своей природе существо довольно свободолюбивое, и имея достаточной силы, он непременно потеряет перед ними всякий страх, а то и попытается их уничтожить. Дабы этого не допустить, жрецы оказывают на человека постоянное давление и всячески ограничивает его деятельность, особенно связанная с развитием вооружений и средств коммуникации. С другой стороны, усилия, которые человек мог бы потратить на разрушение, отчасти по необходимости направлены на иные созидательные цели и дали наиболее высокие результаты, например, в медицине и архитектуре. Введение стабилизирующих сывороток, получение которых считается неотъемлемым правом каждого горианца, независимо от того, принадлежит он к цивилизованным слоям общества или является варваром, друг он или враг, происходит путем серии инъекций и дает невероятный фантастический эффект, в результате которого происходит трансформация клеток, ведущая к изменению определенных генетических структур, не влекущая за собой при этом ухудшение общего состояния организма и не дающие никаких побочных эффектов. Кроме того, подобные генетические изменения организма способны, разумеется, передаваться по наследству. Так, например, хотя я и прошел курс инъекций, когда несколько лет назад впервые попал на гору, медики разъяснили мне, что в моем случае в этом не было особой необходимости, поскольку мои родители, уроженцы Земли, будучи на горе, уже получили необходимую дозу сыворотки. Люди, однако, по-разному реагируют на состав сывороток, и результаты, а также степень ее воздействия на их организм различны. У некоторых эффект, вызываемый сывороткой, длится бесконечно. У некоторых снижается уже через каких-нибудь пару сотен лет. На кого-то она вообще не действует, а есть и такие, у кого она вместо стабилизации организма вызывает его быстрое необратимое разрушение. Горианцы, тем не менее, относятся к курсу инъекций с большой благосклонностью и мне не приходилось встречать тех, кто пытался бы от них уклониться. Игрок, однако, как я уже говорил, казался довольно старым. Не то чтобы он выглядел дряхлым и немощным, но чувствовалось, что его возраст дает о себе знать. По крайней мере, его гладко выбритое лицо покрывало густая сеть морщин, а длинные волосы были совершенно седыми. Но больше всего в этом человеке меня поразило не то, что он выглядел значительно старше людей, обычно встречающиеся на улицах городов гора, а то, что он был абсолютно слепым. Смотреть в ее глаза было очень неприятно, поскольку в них начисто отсутствовали зрачок и радужная оболочка, а сами белки, да и вся глазная впадина, казались залитыми какой-то мутной остекленевшей массой. И тут я внезапно догадался, каким образом этот человек потерял зрение. Его глаза, вероятно, много лет назад, были выжжены раскаленным металлом. На лбу, в центре, виднелось большое клеймо – начальная буква гарианского слова «раб». Но я знал, что игроки не могут быть рабами, и это оскорбляло бы в первую очередь тех, кто хотел бы с ними играть, то есть свободных граждан, а кроме того, саму игру. Да и как интересно вообще можно допустить, чтобы свободный человек мог потерпеть поражение от раба? Нет, судя по способу, которым его ослепили и выжжены отметки на лбу… Этот человек, вероятно, некогда нанес обиду или стал поперек дороги какому-нибудь рабовладельцу, очевидно, занимающему заметное положение в обществе. «Фигуры расставлены», — сказал винодел, потирая волнение руки. «Твои условия?» — спросил игрок. «Я хожу первым», — ответил винодел. Это, безусловно, давало ему определенное преимущество, позволяя начать разыгрывать дебют, который мог быть ему хорошо знаком. Кроме того, делающий первый ход мог скорее развить свои фигуры и занять ими центральную часть доски, держа под контролем большую часть игровых полей. К тому же, начинающий игру в некоторой степени брал в свои руки инициативу, вынуждая противника делать соответствующие ответные ходы и навязывая ему таким образом свою тактику. Поэтому зачастую при встрече профессионалов примерно равного уровня мастерства, выигрыш с большей вероятностью оставался на стороне того, кто делал первый ход. «Хорошо», – кивнул игрок. «Кроме того», – продолжал я надел, – «я оставляю за собой право сделать в ходе партии подряд три хода в любое удобное для меня время. А ты должен играть без убара и убара или первого наездника». К этому времени вокруг играющих, помимо меня, собралось еще четыре или пять зрителей. Здесь были строитель, два кузнеца, булочник и погонщик Тарнов, плотно сбитый парень с зеленой повязкой на плече указывающий на то, что на соревнованиях-танцсменах он болеет за зелёных. Однако спортивных полётов в этот день не было, и повязка на его руке свидетельствовала скорее о его принадлежности к персоналу, обслуживающему команду зелёных. Никто из зрителей, казалось, не выражал недобрения по поводу моего присутствия, но ни один из них рядом со мной не встал. Впоследствии, однако, в ходе игры в наиболее острые и волнующие моменты они нередко забывали о соблюдаемой ими дистанции. Сейчас же, когда были услышаны непомерно жесткие требования винодела, некоторые выразили неодобрение. «Хорошо», — спокойно ответил игрок, глядя поверх доски невидящим взглядом. «И ставка в игре», — заявил винодел, — «один к восьмидесяти». Среди зрителей поднялся возмущенный робот. «Один к восьмидесяти», — настойчиво повторил Минодел. «Хорошо», — согласился игрок. «Мой ход», — сказал Минодел. наезднику бара лучнику клетка семь». Дебют Сентиуса немедленно прокомментировал один из кузнецов. Булочник, заглянув ему через плечо, тут же передал другим собравшимся. «Он играет Сентиуса». Зрители сгрудились плотнее. Думаю, всех их сейчас интересовало, какими будут действия игрока в ответ на 14 ход желтых, поскольку именно тут мнения специалистов расходились. Одни считали наиболее логичным движение, посвященного Убара книжнику на клетку 5, другие доказывали, что наиболее предпочтительным является отход лучника Убара к незащищенному наезднику Убара, клетка 2. К моему удивлению, игрок предпочел ввести лучника Убара к наезднику на клетку 2 что казалось мне скорее оборонительным, нежели наступательным ходом, и предоставлял его противнику возможность проведения достаточно опасной атаки, которая при логическом развитии комбинации должна была неименуемо привести к потере им посвященного на клетке 5. Когда игрок сделал этот ход, я заметил, как двое-трое из наблюдателей неодобрительно нахмурились и, переглянувшись, отошли от играющих. Винодел продолжал стандартное развитие атаки и передвинул второго лучника к посвященному на клетке 5. Лицо игрока оставалось совершенно спокойным. Я почувствовал себя разочарованным. Становилось очевидным, что игрок преднамеренно ослабляет свои позиции, хотя некоторые специалисты, причем не безосновательно, рекомендовали придерживаться именно оборонительной тактики. Тем не менее, будучи в Карабах, я лично десяток раз наблюдал, как Синтиус Искоса разыгрывает свой дебют, и никогда в этом месте он не отводил лучника Убара на оборонительные позиции. Когда я заметил волнение, охватившее винодела, и стоическое спокойствие на невозмутимом лице игрока, я, как и многие другие, с досадой понял, что сколь невысока ставка в этой игре, партия будет за виноделом. Парень, судя по всему, был вовсе неплохим игроком. Наоборот, он даже обладал определенным мастерством и вполне мог бы помериться силами даже с одаренными горианцами, энтузиастами своего дела, для кого игра была второй натурой. Но до уровня профессионала ему было далеко. Ох, как далеко! Я продолжал наблюдать, но уже без всякого удовольствия. Следующие два-три малоэффективных хода принесли игроку дополнительное ослабление его позиций, пока еще не окончательное, но при продолжении партии в том же духе на пятом-шестом ходу обещающий перейти в безнадежное. Тут игрок вдруг собрался силами, что заставил винодела изрядно волноваться и обхватив голову руками, устремил на доску задумчивый напряженный взгляд. Никто из зрителей, казалось, не придавал особого значения тому, что игрок слеп, и тем не менее отлично помнит каждый ход и расположение на доске фигур. Горианцы частенько играют слепую, однако предпочитают все же не тратить лишних усилий на показное удержание в памяти постоянно меняющихся позиций. Мне самому как-то приходилось видеть на земле шахматных мастеров, играющих одновременно на двадцати досках вслепую. Тем не менее, разворачивающаяся на моих глазах партия выглядела достаточно впечатляюще. Винодел, однако, казалось, не замечал ничего вокруг. В одном месте, когда положение его серьезно осложнилось, я и некоторые из собравшихся заметили, как парень, делая очередной ход неловким движением руки, зацепил второго копьеносца, отодвинув его от строителя. Клетка четыре к лучнику, клетка четыре. Открывая перед ним, таким образом, целый освободившийся ряд по диагонали. «Смотрите, что он делает!» – тут же возмущенно воскликнул один из кузнецов. «Он передвинул второго копьеносца к строителю на клетке четыре!» «Ничего подобного!» – в замешательстве испуганно возразил винодел. Игрок выглядел удивлённым. Все глаза обратились к нему, и он, опустив голову, на минуту задумался, очевидно восстанавливая по памяти весь ход партии. Затем внезапно улыбнулся. «Все правильно», — сказал он. «Его второй лучник должен стоять рядом со строителем на клетке четыре». «Вот видите?» — с видимым облегчением воскликнул винодел. Кузнец возмущенно махнул рукой и, развернувшись, зашагал прочь. Никто больше не произнес ни слова. Время от времени случайные прохожие подходили посмотреть на игру. Но увидев, что происходит, отправлялись дальше. Семь-восемь зрителей, однако, включая меня, продолжали наблюдать. Партия близилась к концу, и теперь стало совершенно ясно, что через пять-шесть ходов домашний камень слепого игрока будет захвачен. Винодел воспользовался своим правом сделать подряд три хода и провел сокрушительную атаку. Ситуация на доске сложилась такая, что я начал сомневаться, что даже Синтиус из Косы или Кинтус из Тора сумели бы как-то ее спасти. На лицах зрителей было написано явное разочарование. И тут я не выдержал. Ставлю золотую монету двойного веса на красных, сказал я. Победа будет за ними. Зрители все как один разинули рты от удивления. Винодел выглядел совершенно горошным. Игрок поднял на меня невидящие глаза. Я вытащил из-за пояса золотую монету и подал ее игроку, который повертив ее в руках, проверяя вес, тут же попробовал на зуб. «Действительно, золотая», — заметил он, возвращая мне монет. «Вы, наверное, смеетесь надо мной». «Двойной золотой на красных», — настойчиво повторил я. «Партия будет за ними». «Таких денег, я знал, игроку, вероятно, не заработать и за год». Седовласый старик повернул голову, поднял ко мне мутный взгляд, остекленевших глаз и нахмурился. Каждый нерв на его изброжденном морщинами лице напрягся. Он словно пытался понять, что происходит там, снаружи, вне его окутанного чернотой мира, заполненного бесчисленными игровыми комбинациями. Он протянул ко мне руку, положил ее на край доски. Я накрыл ее своей ладонью и, почувствовав крепкое пожатие его высохших пальцев, внутренне улыбнулся, поскольку уже знал, что этот клейменный, ослепленный, немощный с виду старец, несмотря ни на что, продолжает оставаться настоящим человеком. Когда он освободил мою руку, его тело напружинилось, словно впитав в себя новые силы. Распрямилось, приобретя некое своеобразное царственное величие. А в уолках рта появился отблеск уверенной улыбки. Второй наездник к строителю у бара, клетка девять, решительно произнес он. Из груди наблюдателей вырвался изумленный выдох. Не удержался даже винодел. «Он должно быть обезумел», — подумал я про себя. Этот ход в подобной ситуации не имел, казалось, никакого отношения к разыгрываемой комбинации. Он был совершенно бессмысленным. Правый фланг хлебца подвергался мощнейшей, сокрушительной атаке, которая через четыре хода обещала завершиться захватом его домашнего камня. Ему сейчас необходимо было бросить все силы на его защиту, а не пускаться в какую-то сомнительную авантюру. У меня вырвался невольный сто. Высокий троллерион у Бара... К лучнику у бара клетка 8 невозмутимо продолжал игрок я закрыл глаза еще один бессмысленный ход зрители озаддачные обменивались ничего не понимающими взглядами может этот человек вовсе не профессионал винодел неумолимо продолжал проводить свою линии тут же забрал высокого терларриона игрока своим вторым копьеносом писец у бара к песцу у Бара, клетка 6 командовал игрок При других условиях я бы уже давно перестал интересоваться этой ставшей безнадежной партией, но поскольку на кону была моя золотая монета, мне приходилось оставаться наблюдателем до конца игры, ждать которую теперь уже, к моему сожалению, оставалось недолго. Даже винодел, казалось, почувствовал некоторое беспокойство. «Ты не хочешь переходить?» – неуверенно спросил он, иди на довольно редкую среди игроков высокого класса уступку. Чего я от него, судя по началу партии и выдвинанным жестким условиям, никак не ожидал. Я даже решил, что он, вероятно, не такой уж плохой парень. Просто, видимо, победа в этой игре значила для него гораздо больше, чем можно было предположить. Писец Убара к писцу Убара, клетка шесть, настойчиво повторил игрок. Винодел механически сделал ответный ход. «Мой первый наездник берет у Убара», — сказал он. Следующим ходом он должен был захватить домашний камень игрока. «Ты не хочешь изменить свой последний ход?» — поинтересовался игрок с улыбкой. В этот момент во всем его облике было нечто величественное, словно в могущественном убаре, идущем на великодушную уступку своему поверженному противнику. Винодел посмотрел на него с нескрываемым изумлением. «Нет», — ответил он, — «конечно не хочу». Игрок пожал плечами. «Следующим ходом я захватываю твой домашний камень», — предупредил ее винодел. «Следующего хода у тебя не будет», — ответил игрок. «Все зрители, включая и меня с виноделом, недоуменно устремили взгляд на доску». «Вот это да!» — вырвался у меня невольный крик, совершенно несоответствующий моему черному одеянию убийцы, к которому через мгновение присоединились ликующие вопли кузнеца и погонщика тернов принявшихся, пританцовывая, хлопать друг друга по плечам. Все зрители шумно заволновались, и даже Минодел, осознав наконец, что произошло, взвыл от восхищения, забыв на секунду, что поигравшим оказался именно он. «Великолепно!» — искренне воскликнул он, и вскочив на ноги, принялся трясти руку игрока. Затем, с гордостью, словно проведенный игроком комбинация принадлежала ему самому, он во всеуслышание объявил последний заключительный ход мастера книжник захватывает мой домашний камень. Количество зрителей возросло, они наперебой обсуждали ставшие очевидным маневры игрока и в законченной композиции, приобретшей смысл, составлявшие его казалось лишенными логикой ходы, при которых наименее мобильный из фигур писец Убара неожиданно вырывалась вперед и, блокируя действия наездника и высокого троллариона противника, решал исход поединка. Никто из нас, включая самого винодела, не мог ожидать подобного завершения, казалось, неудержимой атаки жёлт. Винодел протянул игроку, поставленную им на кон медную монету, и тот бережно положил ее в карман. Я тоже вложил в ладонь старика золотой двойного веса с изображением летящего Тарна, и игрок, благодарно пожав мне руку, со счастливой улыбкой поднялся на ноги. Винодел сложил фигурки в кожаный мешок игрока и помог ему надеть его на плечо. Они обменялись рукопожатием. «Спасибо за игру!» — мастер поблагодарил его винодел. Игрок поднял ладонь и прикоснулся ею к лицу парня, стараясь запомнить его черты. «Спасибо тебе!» — ответил он. «Желаю тебе удачи!» — сказал парень. «Всего тебе хорошего!» — эхом отозвался старик. Винодел ушел. За своей спиной я слышал обрывки разговора между кузнецом и погонщиком Тарнов с зеленой повязкой на руке. Все это было очень просто, продолжал делиться своими соображениями кузнец, даже очевидно. Я усмехнулся и заметил, что на лице игрока тоже появилась улыбка. «Вы торговец?» – поинтересовался игрок. «Нет», – ответил я. «А откуда же такое богатство?» – удивился игрок. «Это целое состояние». «Для меня это ничего не значит», – сказал я. «Разрешите мне помочь вам добраться домой?» Игрок заколебался. Вы наверняка принадлежите к высшей касте, заметил он, раз у вас есть такие деньги. Могу я проводить вас? – снова спросил я. В это время, закончив обсуждение неожиданного финала поединка, к нам подошел кузнец. Это был довольно низкорослый, плотно сбитый мужчина с угловатым лицом. Он сдержанно усмехнулся. Ты хорошо распорядился своими деньгами, несущий смерть, заметил он, и коротко кивнул на прощание удалился. Я повернулся к игроку и тут же почувствовал, что настроение его резко изменилось. Он все так же стоял рядом, но теперь нас словно разделяла непреодолимая пропасть. "Вы убийца?" спросил он. "Да, я принадлежу к этой касте", ответил я. Он быстро нащупал мою руку и вложив мне в ладонь золотую монету, развернулся и пошел прочь. "Подождите!" закричал я, бросаясь за ним. «Это ваши деньги! Вы их выиграли!» «Нет!» — воскликнул он, отгораживаясь рукой и словно стараясь меня оттолкнуть. «Я отступил назад!» Он стоял напряженно выпрямившись, тяжело дыша, в обращенном ко мне взгляде невидящий глаз в его лице читался переполнявший его гнев. «Это грязные деньги!» — сырово произнес он. «Грязные!» И снова, отвернувшись, торопливо побрел по булыжной мостовой, нащупывая ногой дорогу. Я остался стоять посреди улицы, провожая взглядом его загорбленную высохшую старческую фигуру и сжимая в кулаке монету, золотую, двойного веса, которая, я знал, по праву принадлежит ему. Глава 4. Кернус «Пусть со мной скрестит меч тот, кто лучше всех владеет этим оружием, и я разделаюсь с ним», — сказал я. Крупное лицо Кернуса оставалось бесстрастным а сам он продолжал неподвижно сидеть в кресле, установленном на каменном помосте в фут высотой и не менее шести футов в длину и ширину. В нижней части постаменты виднели сделанные у него восемь колец для приковывания рабов. На нем была тонкая вязки черная накидка и шерсти домашнего двуногого хурта, чье поголовье сильно увеличилось в окрестностях многих северных городов. Разводимый на обширных фермах под присмотром рабов Хурты легко приручались, и четыре раза в год при стрижке давали обильный урожай шерсти. Насколько я слышал, Кернесу принадлежала значительная доля в прибыли, получаемой с нескольких ближайших к городу хуртских ферм. Наверное, именно поэтому его черную накидку украшали проходящие по низу две голубые и одна желтая полосы. Когда я заговорил, передо мною охранников пробежало легкое волнение. Некоторые из них стиснули рукояти своих мечей. «Лучше всех в доме Кернуса мечом владею я сам», — ответил хозяин. Комната, в которой мы находились, представляла собой, по-видимому, центральный зал дома. Она была довольно большой, добрых 70 квадратных футов, а в высоту никак не меньше 50. На стене слева от меня, так же как и на постаменте, виднелись кольца для приковывания рабов, а выше над ними пустые крепления для факелов. Комната была освещена, правда, довольно скудно, солнечными лучами, с трудом проникающими сквозь узкие, расположенные под сам потолком, зарешеченные окна, скорее походившие на крепостные бойницы. Да и сама комната во многом напоминала тюремное помещение, каким она по сути и являлась, представляя собой часть наиболее крупного в варе работоргового дома. На шее Кернуса тускло поблескала массивная золотая цепь с медальоном, на котором был изображен герб дома – тарн со скованными кандалами ногами. Такой же вышитый золотом герб украшал висящий на стене позади постамента громадный дорогой ковер. «Я пришел, чтобы предложить свой меч дому Кирнуса, сказал я. «Мы ожидали вашего прихода», — ответил Кирнус. «Я постарался не выдать свое удивление».